Продолжайте, князь. С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это приполезнейшие животные, рабочее, сильные, терпеливое, дешевое, переносливое, и через этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть».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 И довольно нежности, — заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. — Продолжайте, князь, может быть, что-нибудь и поинтереснее осла вспомните? — Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать, — заметила опять Аделаида. дабы никак не нашлась. А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя, по крайней мере, в 10 раз, а может и в 12. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь, продолжайте. Осла, и в самом деле, можно, наконец, мимо. Ну, что вы, кроме осла, за границей видели? Да я бы было умно, заметила Александра. Князь рассказал очень интересно свой болезненный случай, и как все понравилось.